Он, конечно, не мог знать первого их предтечурамммахан Роя. Но с тремя остальными он был лично знаком. Он пришел к ним, гонимой жаждой Бога, никогда не перестававший его томить, он постоянно задавал себе вопрос: « нет ли еще других найденных ими, источников его, из которых я еще не пил? Но его опытный глаз оценивал их сразу, и, склонившись, чтобы отведать от них с жадным благочестием, он поднимался с тихой лукавой усмешкой. Его источник лучше. Он был не из тех, кого можно ослепить роскошью, славой или красноречием. Его прищуренные глаза не смыкались, пока им не засияет желанный свет, мерцание Божьего ока. Они проникали сквозь стены души, как сквозь стекло, и любознательно шарили в сердце. То, что они там невзначай находили, порой вызывало у нескромного их обладателя приступ беззвучной и незлобивой веселости. Его собственный рассказ о визите, нанесенном им величавому Дебендранадху Тагору, это очаровательная комическая сценка, в которой сквозит оппозиционный дух и непочтительная почтительность браться к великому первосвященнику, к царю Джанаке. «Считаете ли вы совершенно невозможным, — спросил его как-то один из собеседников, — примирить светскую жизнь с Богом? Что вы думаете о Махарше Дебендранадхе Тагоре?» Рамакришна тихо повторил. «Дебендранатх-тагор, дебендранатх, дебендра...» И несколько раз поклонился, потом сказал, «Знаете что?» Жил однажды человек, который любил очень торжественно справлять праздник, Дургапуджа. С утра до вечера в его доме резали и приносили в жертву коз. Но через несколько лет торжество утратило свой блеск. Кто-то спросил этого человека, «Отчего так померк ваш праздник?» «Оттого», — ответил он, — «что я потерял свои зубы». «И так совершенно естественно», — заканчивает непочтительный рассказчик, «что в таком преклонном возрасте Дебендранадх предается размышлениям. Но», — продолжает он после короткой паузы, еще раз поклонившись, «это, безусловно, значительный человек». Примечание. Надо признать, что ирония Рамакришны в данном случае не совсем справедлива. Он не учитывает, вероятно, просто не знает, ни полного бескорыстия Махарши, ни тех тяжелых жертв, на которые он шел сознательно и гордо в течение ряда лет. Здесь сказывается недоверие человека из народа к знатному аристократу. В другом рассказе, заимствованном из Евангелия Рамакришны, который приводит Шашибхушангхош, ирония немного смягчена. В нем отдается должное царственному идеалисту и не наносится при этом ущерба проницательности Рамакришны. Рамакришна рассказывает, что он был представлен Дебендранадху хутак «Вот божий безумец!» Дебендранадх показался мне сосредоточенным на своем внутреннем «я». Почему бы нет? Он обладал знаниями, славой, богатством, всеобщим уважением. Но я обнаружил, что в его жизни мирно уживались йога и пхога, пользование материальными благами. Я сказал ему, «Вы настоящий джанака в наше грешное время. У джанаки были широко раскрыты оба глаза». Так вы сохранили вашу душу для Бога, в то время как тело ваше движется в этом мире материи. Вот почему я пришел посмотреть на вас. Скажите мне что-нибудь о Боге. Конец примечания.